Чем дальше я продвигался, тем свет становился ярче, пока я, наконец, не сообразил, что то, что я считал пещерой, было на самом деле огромным амфитеатром посреди бескрайней равнины, озарённой мертвенным красновато-фиолетовым светом. Когда я выбрался из амфитеатра и окинул взглядом неведомый мне небосвод, то увидел, что свет исходит от звезды, раз во сто более крупной, чем наше солнце. Однако ее блеклое сияние указывало, что это была одна из умирающих звезд, которые, расходуя остатки своей энергии, озаряют холодные, пустынные планеты своих галактик светом, напоминающим свет камина, в большой тихой комнате, когда дрова уже выгорели, и последние угольки тлеют, мерцая и угасая в зале таинственное, Красноватое свечение, которое ночное тишие всегда навевает нам мысли, полные неизъяснимой тоски. Обращаясь к глубинам своего ямы мы думаем о прошлом, о легендах дальних стран, о смысле жизни и смерти, пока мы засыпая, не плывем по морю смутных видений, как на плоту, скользящем над бездонной темной пучиной дремотных вод. Безрадостный край. Удручённая одиночеством и тишиной, я долго не мог двинуться с места, всё глядело на эти сумрачные просторы. В той стороне, где, вероятно, был Запад, на фиолетовый сизом фоне грозового, но застывшего неба, словно некая грандиозная буря была вмиг остановлена чудесным знаменем, на фоне неба в тучах, похожих на растерзанные, раздёрганные клочья окровавленной ваты, Вздымались башни странного вида и огромной высоты, изувеченные многими тысячелетиями и, возможно, той же катастрофой, что опустошила этот туннелый край. Пепельные скелеты высоких обгоревших стропил, призрачно темнее на кроваво-алых тучах, словно говорили, что началом или же завершением той катастрофы был какой-то планетарный пожар. Посреди башен виднела статуя, столь же высокая, как они, И в том месте, где должен был находиться ее пуп, мерцал фосфоресцирующий свет. и готов был поклясться, что это подмигивающий глаз, как бы царивший вокруг неподвижность смерти, не убеждал меня, что это было подмигивание обманом зрения. Меня объяло уверенность, что здесь уготован конец долгому моему странствию, что, возможно, на этой грандиозной равнине я, наконец, узнаю смысл своего существования. В стороне севера унылую равнину окаймляла горная гряда, вроде лунных. Высота ее, пожалуй, достигала двадцати-тридцати километров. Эта горная цепь ходила на хребет чудовищно огромного окаменевшего дракона. На южном краю равнины напротив виднелись кратеры, также напоминавшие лунные кольцевидные впадины. Потухшие вероятно, уже совсем остывшие, они тянулись по каменной плоскости к неведомым южным пределам. Были ли то потухшие вулканы, которые некогда опустошили и сожгли потоками лавы все живое? С того места, где я стоял, завороженный и недвижимый, нельзя было рассмотреть, выяснили колоссальные башни Особняковым посреди равнины. Или же среди невысоких зданий мертвых городов, для меня невидимых и как бы несуществующих. Фосфорисирующие око словно бы призывало меня, и я подумал, чтобы не назначено идти к той огромной статуи на чем животе оно сияло. Сердце мое, однако, едва билось. Оно замирало как бы в анабиозе, вроде того, в кой погружаются пресмыкающиеся на долгие зимние месяцы. И гнетущее, смутное ощущение томило да меня, что при виде этого зловещего пейзажа оно сжалось, и отвердело. Ни единого звука ни голоса, ни шороха, ни скрипа не слышалось в этом царстве смерти, и немыслимое уныние исходило от таинственного опустошенного края. Стоят ли в впрямь башни одни среди равнины? На миг мне померещилось, что в давние времена они могли служить убежищем для свирепых, злобных великанов. Однако фосфорисирующее око все манило меня. Его призыв постепенно побеждал мое веселье, И вот я зашагал туда, где стояли башни. Какое-то время, определить которое я не могу, так как гаснущие светило стояло неподвижно на грозовом небосводе, я шел по бескрайней серебристой равнине. И чем дальше я продвигался, тем яснее видел, что там нет ничего живого, что все сожжено лавой или окаменело от раскаленного пепла, выброшенного в момент космического катаклизма в продавние времена. И чем больше я приближался к башням, тем поразительнее были их величие и загадочность. Я насчитал двадцать одну, и, располагаясь, они образуя многоугольник с периметром, вероятно, равным периметру буэнос построены были башни из черного камня, возможно, базальта, это и придавало им столь торжественный вид на фоне пепельно-серой равнины и фиолетового неба, изображенного растерзанными пурпурными тучами хотя башни были порушены временем и катастрофой, их высота впечатляла. Теперь я отчетливо видел в центре многоугольника статую ногой богини, на чьем животе сверкало фосфоресцирующее око. Двадцать одна башня стояла вокруг нее, как бы на страже. Идол был изваян из камня цвета охры. Туловище было женское, но с крыльями и головой вампира, из чёрного блестящего базальта с мощными когтями на руках и ногах. Лица у богини не было, зато вместо пупка искрилось гигантское око, манившее и указывавшее мне путь. Это око, наверное, было огромным драгоценным камнем, может быть, рубином, но мне оно показалось скорее отблеском какого-то внутреннего вечного огня, ибо в его мерцании чувствовала жизнь что посреди угрюмого мертвенного пейзажа вызывало дрожь ужаса и восторга. Это было грозное ночное божество, всесильный демон, обладающий верховной властью над жизнью и смертью. По мере того, как я приближался к святилищу богини, я видел все больше останков живых существ, обуглившиеся, окаменевшие экспонаты музея ужасов. Я видел гидр, когда-то живых, а ныне окаменевших, желтоглазых идолов в пустынных капищах, полосатых, как зебры, богинь, амулеты непостижимых суеверий с непонятными надписями. Казалось, в этом окаменевшем краю вершится некий цеременял смерти. Я вдруг почувствовал себя так кошмарно одиноким, что даже закричал, и мой крик в каменном, в невременном безмолвии, словно прошел сквозь столетия и исчезнувшие поколения. И снова воцарилась тишина. Тогда я понял, что должен идти до конца. Око богини сверкало и со зловещей торжественностью недвусмысленно призывало меня. Двадцать одна башня венчала углы многоугольной стены, к которой я, наконец, приблизился после долгого утомительного пути. И чем ближе я подходил, тем больше поражала ее высота. Стоя у подножья стены... И, обратя взор вверх, я прикинул, что сама стена эта, на вид недоступная, была высотой с готический собор. Но башни, вероятно, были еще раз восто выше. Я знал, что где-то в этом гигантском многоугольнике есть вход, чтобы я мог пройти внутрь. И, возможно, только для этого. Теперь я был абсолютно уверен, что все тут... Башни, пустынная равнина, капище с идолом, угасающие светило ждало моего прихода, и что только это ожидание спасало их от полного разрушения, превращения в ничто. И я знал, что если мне удастся проникнуть в око, все тут рассыплется в прах, как выкпанные из земли тысячелетние статуи. Эта уверенность придавала мне сил совершить долгий обход стены в поисках ворот. И действительно, после изнуряющей долгого пути вокруг колоссального многоугольника, я их нашел. У ворот начиналась каменная лестница, которая вела к фосфоресцирующему оку. Мне предстояло подняться по тысячам ступеней. Я устрашился, что англокружение и усталость могут мне помешать, но одержимой фанатической верой и отчаянием я начал восхождение. Какое-то время, точно не могу сказать, потому что звезда на небе не двигалась. Освещая этот вневременной край, я шел вверх по бесчисленным ступеням. Лишь боль в ногах, доноющие да сердце были мерилом сверхчеловеческого напряжения посреди безмолвной выжженной равнины, где высились идолы и окаменявшие деревья, а за спиной у меня прилегала великая северная гряда. Никто, ни единая душа не помогала мне ни своими молитвами ни хотя бы ненавистью. то была титаническая борьба которую я должен был вести один среди каменного равнодушия небытия фосфорицирующее око все увеличивалось чем выше поднимался я по вечной лестнице и когда наконец я предстал пред ним то от усталости и страха рухнул на колени так колено преклоненный постояло довольно долго и вот гулкий и властный голос, словно бы исходивший из ока, изрек «Теперь входи! Здесь твое начало и твой конец!» Я встал на ноги и ослепленный алым сиянием вышел. Яркое, но неверное зарево, как то свойственно, фосфорицирующему свету, при котором контуры предметов размазываются и вибрируют, заливало длинный, очень узкий восходящий туннель, и я должен был двигаться по нему ползком на животе. Зарево жалилось из отверстия в конце туннеля, как бы из таинственной подводной пещеры. Призрачное, но мощное зарево, возможно, излучаемое водорослями, Похожее на то, какое я плавая по Саргассовому морю видел тропическими ночами, когда напряженно вглядывался в пучину вод, некое флуоресцентное горение водорослей в тиши подводных ущелий, освещавших логово чудищ морских, которые поднимаются на поверхность только в особых случаях, нагоняя ужас на команды судов, себе на горе, очутившихся поблизости. Бывает, что матросы сходят с ума и бросаются в воду оставленные на произвол корабли, немые свидетели бедствия, целые годы, даже десятки лет дрейфуют по воле волн, жуткие загадочные призраки, увлекаемые морскими течениями и гонимые ветрами, пока от дождей, от тайфунов восточных морей, от беспощадного тропического солнца, от муссонов, дующих с Индийского океана и от времени, да попросту от времени, не сгниют, не истлеют их корпуса и мачт, Пока соль и йод, плесень и рыбы не источат их древесину, и останки их, в конце концов, не исчезнут в пучинах океана, нередко поблизости этого самого чудовища, что было виною катастрофы и долгие годы, внимательно, злобно, неумолимо созерцало бесцельное и бессмысленное плавание обреченного корабля. Что же такое было? в той пещере, что напомнил мне бурные годы странствий на безвестном грузовом судне, плавающем под звездами Карибского моря. Пока я полз вверх по скользкому, все более жаркому и удушливому туннелю, со мной происходило что-то странное. Тело мое превращалось в тело рыбы. Конечности стали отвратительными плавниками, и я почувствовал, что моя кожа покрывается жесткими чешуйками. Сияние в конце туннеля разгоралось все ярче, оно влекло меня и вместе с тем страшило, и в гнетущей тишине я, казалось, вновь услышал тот далекий стон или зов, что-то напомнившее мне, как во сне, события столь давние, что я лишь смутно мог их себе представить. Но вот мое рыбье тело уже едва проталкивалось в узкий проход, и теперь я поднимался не собственными силами, Я едва мог шевельнуть плавниками, меня продвигали мощные сокращения туннеля, ставшего словно резиновым, сокращения эти меня сжимали, но также с неудержимой силой толкали вперед к магическому устью. И вдруг я утратил свое рыбье сознание. В яростном вихре исчезли огромные просторы планеты и бесконечные периоды времени. Но за немногие секунды подъема к средоточию в сознании моем стремительным роем пронеслись лица, катастрофы, бесчисленные страны. Я видел людей со страхом взирающих друг на друга, отчетливо видел эпизоды моего детства, видел горы Азии и Африки и схожные моей страннической жизни, видел мстительных и насмешливых птиц и зверей. Видел сумерки в тропиках, крыс в амбаре селения, капитан Ольмос, темный бордели, безумных, выкрикивавших что-то очень важное, но, непонятные женщин, сладострастно открывающих свое лоно, стервятников, роющихся в разбухших трупах посреди пампы, ветряные мельницы в усадьбе моих родителей, пьяниц, шарящих в мусорной урне и больших черных птиц, с острыми клювами, стремящихся выколоть мои испуганные глаза. Все это, как я предполагаю, промелькнуло в несколько секунд. Затем, сваренные удушьем, я лишился чувств, и сразу же сознание мое словно было подменено сильным, хоть и неясным ощущением, что я наконец-то проник в большую пещеру и погрузился в наполнявшую ее теплую, стульянообразную и фосфортирующую влагу.